Глава, пятнадцатая. Через день после смерти Нарина и исчезновения Кристины полиция появилась в офисе Хавина. Всё, что он услыхал от оперативников, его поразило. Не хотелось верить. Рассказал о встрече с Нариным в ресторане, о давнешних деловых связях с его фирмой. Рассказывал, где и при каких обстоятельствах познакомился с Кристиной. Но, по сути, оказалось... Он толком ничего о ней не знал. Только кое-что с ее слов. Также не знал ничего о Ларисе Азмайловой, только то, что на эту девушку они наехали автомобилем. Какая-то странная цепочка необычных знакомств. Опытный уже человек, он допустил дикую халатность, свойственную малолеткам. Выглядел перед операми идиотом, какой заводит связи, не спрашивая имен и не запоминая лиц. Кто же это Кристина на самом деле? Актрисулька? Хорошо сыграла роль. Он ничего не заподозрил. Может, ее Нарин подставил? Зачем? Никаких конфликтов с ним не было. Что-то ничего не сходится. Одно очевидно. После него, у нее в номере, очутился Нарин. А перед этим возле гостиницы поджидал странный тип. Накинулся на них. Кто это был? А если ее любовник? Хотя она объясняла по-другому. Но может статься этот тип причастен к убийству Нарина? Мысли, как пчелы, забивали соты мозга сомнениями. Павел рассказал об инциденте около гостиницы и дал описание Бориса Килонова. Поверить в то, что Кристина убийца не мог, несмотря на труп в номере. Да, она грубовата и замкнута в себе. Но это не значит, что способна убить человека. А сбежать могла от того, что чего-то испугалась. Куда сбежать? Павел разводил руками. Возможно, к Ларисе Азмайловой? А быть может, туда, откуда приехала. Но откуда она, Хавин не знал. После ухода оперативников он долго не мог успокоиться.